Ханна Нагуров Болгар ждал. Ждал, пока соберётся всё войско из лучших воинов, а главное, когда этим войском можно будет атаковать и завладеть богатым трофеем. Он был опытным охотником, причём умело охотился в лесу и в отличие от молодых и горячих воинов, умел ждать. Хотя это умение приходит лишь с возрастом. А хан уже пожил, хотя стариком его назвать ещё было нельзя. Сорок пять лет — идеальный возраст для вождя. Есть опыт прожитых лет, и нет мешающей горячности юности, кое часто приводит к непоправимым ошибкам. Молодые да горячие его сыновья и молодые военные родовые вожди вились возле него стаей волков, призывали его напасть на засевших в клипкой крепости славян. Но хану удавалось их до поры до времени вразумлять. Мы потеряем в штурме много воинов, а благодаря доспехам славянские воины будут стоить двоих, а то и троих наших. Да, мы, конечно же, победим, и добыча будет богатой. Но стоит ли она той цены, что мы в итоге заплатим? Добычей мало кто сможет воспользоваться. Хуже того, потеряв много воинов, мы сами станем лёгкой добычей для тех, кто идёт за нами по пятам. Так что ждём, когда славяне выйдут из своей крепости и двинутся в путь. И молодые успокаивались на некоторое время, а вразы заставили себя уважать. Несколько небольших сражений, что случились с ними, неизменно приводили даже не к поражению, а к полному разгрому. Доспехи, стремена, а главное великолепные иконы, дававшие врагам преимущество по высоте посадки. Не оставляли онагуры ни малейших шансов, ни то, что на победу, но даже на успешное бегство. Именно от них славяне сейчас бежали в северные леса и болота, даже не вступив с варагами в битву, что было удивительно. Именно от них бежали сами онагуры, сначала в опустевшие степи, ранее занимаемые кутригурами, а потом и в оставленные славянами земли, оттягивая неизбежное на год 2, в лучшем случае на 3. За это время в строй станет совсем мало воинов, и этими силами остановить врага не удастся, как не удалось утигурам саланами. Вот если бы объединиться и всей степью ударить по врагу. Но вы? Болгар помнил, что как раз славяне приходились с предложением о союзе к ним и к их соседям, и даже первый шаг к этому был положен. Его сын взял в жёны дочь хагана Пана Но не срослось. Кутригуры отказались. У тигуры после столкновения с аварами и их союзниками савирами были разбиты и стали слабы как никогда. А потом славяне практически уничтожили орду кутригуров на зимовье в Крыму, продав остатки рамеям. И теперь в степи кочевали лишь жалкие остатки некогда самого мощного союза племён гуров. Теперь вся надежда была на то, что аварам обломают зубы рамеи, и вся степь будет принадлежать нам, размечтался Болгар. Я объединю остатки племён ути и кутригуров, покорю савиров, вместе с аланами добью аваров и стану великим хаганом всей великой степи. Ухана жду захватило от перспектив. Ведь именно о нагурский союз племён из слабейшего превратился в сильнейший. Правда сказана умными людьми, что всякие перемены, даже если они плохие, это ещё и новые возможности. И вот у него появилась возможность стать великим каганом. Осталось заключить союз с рамеями, и для этого неплохо было бы им что-то предложить, помимо своего участия в союзе против общего врага. а именно много рабов славян, коих можно превратить в рабов-воинов, как это бывает, практикуют рамии, и поставить их под первый. Но даже несмотря на всё своё умение ждать, даже он уже начал злиться, не понимая этой медлительности славян. Чего они ждут? Почему теряют время? Ведь вроде собрали всех, кто опоздал или передумал оставаться, и поспешил присоединиться к последнему уходящим. Немного напрягала увеличившаяся активность отрядов славян, что теперь гоняли его разведчиков. Но Болгар это связывал с появлением более резкого, нежели его брат Беловод князь Яруса. А тот заставил себя уважать, разделившись с кутригурами. Болгар даже опасался его. Вдруг чего и против него удумает? Но тут же себя одёрнул, подумав: ему нечего мне противопоставить. тем более в открытом поле. Окончательно перестал опасаться русы хан после того, как ему доставили сведения о том, что появился еще один их брат, славян, да не один, а с еще одной порцией пленников, являвшихся пруссами. Последнему обстоятельству хан только порадовался. Чем больше пленников, тем богаче добыча. Это будет, наверное, особенно забавно, если рамеи их заставят сражаться за себя в одном строю плечом к плечу, кутригуров, ятвягов, прусов и самих славян, мысленно засмеялся болгар. Правда, атаман славян с тысячей воинов куда-то почти сразу после прибытия ускакал. Проследить за ним не удалось, но вслед за этой информацией поступила другая. Так он и они, особенно молодые и горячие до добычи, всё это время с нетерпением ждали. Великий хан, они вышли, прохрипел, павший от усталости гонец, что почти загнал своего коня. Наконец-то, выступаем. Утром вся орда Нагуров снялась со стоянок и двинулась на перерез славянам. Разведчики первые сутки докладывали о направлении их движения, но также отмечали, что славяне им всячески противодействуют, так что и вовсе стало невозможно за ними следить. Тут же кидаются в погоню. Но это уже не имело значения, как и обильно пошедший ещё днём снег. Это даже порадовало болгар. Из-за непогоды славяне, что тащили с собой весь свой скарб, не смогут развить достаточной скорости и не успеют добраться до следующего острога, на что, может быть, они рассчитывали. Хотя надо было их сжечь, подумал он. С другой стороны, это ничего не изменило бы. Просто построили бы другой, сделав суточный переход встали на ночёвку. Кони отогнали в поле. Сам лагерь обустроился у ручьёща. жесть, которая пошла на дрова. Коники ворьяли копытами наст, добираясь до прошлогодней травы и с аппетитом её жевали. Ночь прошла тихо, а вот утро. "Беда, отец!" с паническим криком ворвался к нему в походный шатёр один из его сыновей. "Ага, что? Ещё плохо что соображая, вскочил на ноги болгар, хватаясь за оружие. О чём ты говоришь, арешт? Наши кони. Что? Неужели угнали?" — выдал с просонья классическую степную беду хан. — Хуже. Они пали. — Пали? Почему? — Отравили. Их отравили, отец. — Отравили? Как? Неужели дозорные пропустили врага? — Не было никаких врагов, отец. — Отравили вот этим. Смотри. Арешт протянул отцу небольшую подмокшую зачерствевшую булочку и разломил ее пополам. Внутри, вместо мякиша, что оказался вынут, находилась какая-то масса, что для вязкости была смешана с тем же мякишем и маслом. А чтобы булочка не развалилась на две части и содержимое не выпало, когда конь сначала несколько раз задев копытом, а потом стал бы хватать её зубами, перевязан пучком сухой травы. Что до собственного содержимого, то Русь приказал ещё летом собрать как можно больше всяческой растительной травы. Начиная от Беладонны и заканчивая клещевицей, являющейся источником одного из самых смертельных ядов — рицина. Плюс грибы, вроде мухоморов. Вот эта гремучая смесь из всего, что удалось собрать, и пошла в ход. Тысячи и тысячи маленьких булочек были закопаны в наст, даже просто положены в землю и чуть замаскированы сорванной травой. Ибо большая часть поля оказалась все-таки чиста от снега. Только в ложбинах имелись залежи. К счастью для Русса снег, о котором все это время мечтал, пошел и довольно густой. А что тому причиной, естественные ли факторы? Либо же дополнительно сыграл свою роль пожар, устроенным славянам? Но факт есть факт. Поле снова засыпало снегом и надежно укрыло все закладки. Куни же, почувствовав запах хлеба, а главное распробовав, Не зря ведь еще и подсолили. Быстро схрумкали вкусняшки вместе с отравой. Все пастбище оказалось усеяно этим отравленным хлебом, отец! Болгар, наконец, выбрался из шатра и ужаснулся в увиденной картине. Все поле было усыпано телами скакунов. Многие уже были мертвы, и все еще идущий снег уже укрыл их тучи. Но еще больше пока еще оставались живы, но это ненадолго. Вот упал конь, вот ещё, и их начало бить судорога. Воины бегали по полю, ища своих коней. Только смысл. Всё равно ему же ничем не помочь. Даже те кони, что ещё стояли на своих четырёх копытах, нести не идти сюда кани могли, по крайней мере, недолго и недалеко. Неужели действительно все кони отравились? Пара тысяч выглядит здорово, отец. Те, что поближе к нам паслись, И там за рощей это катастрофа. Славяне идут, ещё издали закричал скачущих к ним разведчик. Его голос разнёсся по всему полю, так что, наверное, услышал каждый. Вообще-то так не принято орать. Но тут уже не до соблюдения приличий. Ибо войско славян уже было в непосредственной близости, в зоне прямой видимости, и вот-вот ворвутся. Они как-то сумев пройти дозоры, Спасибо собачкам подружницы Эльмеры. Упали степнякам как снег на голову под самое утро. В первый момент все замерли, как громом поражённые. А в следующую секунду началось броновское движение. Все куда-то заметались, закричали. Степняки начали сбиваться в группы отряды по родам и племенам. Самые крупные отряды бросились к здоровым коням. Вот только на всех их явно не хватало. Сначала разгорелась ругонь, что практически мгновенно перерос в потасовку, а потом и вовсе завязались ожесточённые схватки. Все всё прекрасно поняли, а именно то, что их сейчас будут убивать, и осталось отбить себе здоровых коней, чтобы успеть сбежать. И кому-то даже это удалось. Отец, чего ты ждёшь? Надо уходить. Один из сыновей призывно махал ему в сторону небольшого табуна, что пасться отдельно от основной массы, собственно, в роще. Ханский отряд отбил все попытки пробиться к ним. А хан находился в прострации. Переход от состояния охотника к положению добычи очень сильно бьет по мозгам, погружая в глубокую апатию. Рушились грандиозные мечты. И приходило понимание, что этот проклятый князь Русь настоящая погибель степняков. Сначала изничтожил кутрегуров, а теперь пришёл черёта нагуров. Кто следующий, невольно подумал он, у тигуры? Чем мы так прогневили богов? Отец наконец хан Болгарочнулс от своих тяжких дум. Он как-то резко постарел. Вот ещё был полон сил и вдруг одряхлел. Уходите, Велиала махнул он сыновьям. Сыновья всё поняли и повскакивав на коней со своими дружинами рванули прочь. Вот и славяне показались первые сотни. Вид врага и близость жестокой сечи приободрили хана, почти вернув его прошлого. "К бою!" зарал хан булгар. Впрочем, степняки и так готовились к битве. Другое дело, что каждый род и племя действовали автономно. И как следствие, не возникло общей линии фронта. Все кучковались отдельными отрядами. Что их исгубило? А потом накатила стальная волна славя